Литнет представляет Марк Качим Офицерат Магия в наших телах Читает Валентин Шнурков Глава первая Было чертовски жаль, что он сжег ту шкатулку. Чес с удовольствием бы рассыпал бы ее содержимое по углам этого гребаного офицерата, а потом посмотрел, как эти недоумки пытались бы вытравить южного древоточца. Маленькие прожорливые гады за пару месяцев превратили бы в труху все, что сделано из дерева. Хотя, тут очень захотелось сплюнуть на пол, но Чес мужественно сдержал этот порыв. Магия, чтоб ее. Тут ведь все поголовно делают всякие штучки-дрючки. Может, и с червями справятся. Выгонят их каким-нибудь ультразвуком или отрастят себе полуметровые языки и сожрут, причмокивая. А может... Натравят на них магически дрессированного муравьеда. Вдруг у Блейна припасен один как раз для такого случая? Или нет? Не у Блейна. Тут же другой кто-то верховодит теперь. Этот, как его? Кот. Сплюнуть захотелось еще сильнее. Как можно было назначить главным кота? Плевать, какой ширины плечи у этого супер мага Кто в своем уме станет относиться серьезно к коту? Нелепее этого мог быть только заместитель Маус. парк твою, мать. В обезьяннике Чес уже побывал. Его продержали там всю ночь, явно давая в полной мере прочувствовать всю глубину задницы, в которую превратилась его жизнь. А теперь Блейн отправил его на конюшню. Для более подробного инструктажа. И еще улыбнулся гаденько так, понимающе. И те оказалось просто бесконечно далеко. Не то, чтобы Чес боялся опоздать, и его выперли из обезьянника в семь утра и даже не дали заглянуть домой. Но все же... Все выдадут на месте, заявил Блейн. И расквартируют тоже. И поверь, это лучше, чем нары. У Чеса было, что возразить, но он прикусил язык. Лучше, не лучше, это еще надо посмотреть. Но отсидка в офицерате точно выйдет короче. Он прокололся. Слишком расслабился, излишне доверился поставщику, не стал пробивать покупателя и получил не новодел прошлого века, а пятисотлетний подлинник и подсадного из офицерата с пачкой меченых купюр. Его взяли на горячем, сыграли как по нотам, а офицерье, явившееся на задержание, разве что не подпрыгивала на месте, так их всех распирало от гордости. Рано или поздно такое случалось со всеми из его братьев. Но Чес, конечно, был уверен, что он особенный. Ничего подобного. Такой же идиот, как и все. Так что теперь нужно было захлопнуть пасть и расхлебывать. Удивительно, но в конюшнях почти не пахло. И даже тот запах, что все-таки имелся, не был неприятным. Скошенная трава, сено, опилки и никакого говна. И лошади тут были самые обычные, по крайней мере, с виду. Что там делала с ними вакцина, Чес не знал, но не исключал, что в ряде случаев вместо хвоста вырастали щупальца. А тут у всех хвосты как хвосты, даже скучно. Ориентир, лестница под крышей, была заметна уже со входа, так что Чес двинулся прямиком к ней. А подойдя, увидел все того же пресловутого Блейна и какого-то мальчишку рядом. «Конюшей, что ли?» Ну и какого черта надо было отправлять Чеса одного, если Блейн и сам шел сюда? Очередная проверка, а не решит ли он свалить, пока хамут не накинули? Дело-то Блейн закрыл за отсутствием состава преступления. Оформил все не как продажу, а будто бы Чес добровольно сдал найденное в офицерат. Верховный маг с дебиловатым выражением лица смотрел вверх. Чес невольно проследил за его взглядом. Ну, мансардное окно ну, почти во всю крышу, ну, облака на небе, ничего сколь выдающегося. «Офицер», — сказал мальчишка, привлекая внимание Блейна, и насупленно кивнул Чеса. Често Винг, я полагаю». Чес нахмурился. Но не мог же этот ребенок быть главой боевого отдела. «Он самый», — нехотя произнес он. «Пацан, даже если простой коптерщик, все равно, пока старше него по званию. Чес плевать хотел на субординацию, и вот эти все реверансы офицер-то, офицер-сё, но два года тут по-любому лучше десяти в тюряге. А меньше ему не светит, если Блэйн снова даст делу ход. Мне было велено прийти для инструктажа. Приятно видеть, что вы столь исполнительный и пунктуальный. Парень демонстративно посмотрел куда-то за его плечо. Почти. Обернувшись. Чесс увидел большие часы с ярким электронным циферблатом. Они показывали 8 часов с четвертью. «Не страшно», — покачал головой Блейн. «Тибериус все равно еще спит. Я не стал его будить». «А зря», — раздалось откуда-то сверху, одновременно со скрипом двери. На лестницу вышел еще один смутно знакомый персонаж. Кажется, Чесс видел его в какой-то рекламе. Причем именно в том виде в каком он предстал перед верховным магом, мальчишкой и незнакомым человеком сейчас. В одних джинсах. «Но я вас услышал. Сейчас выпью кофе и приму у вас этот переходящий приз. Кстати, кофе кто-нибудь хочет?» Он обвел всех выразительным, но слегка расфокусированным взглядом. Чес хотел кофе. Огромную чашку с молоком и целой тонной сахара. Но не после того, как его назвали «призом». «И пару булочек захвати», — попросил Блейн. «Мне черный и без сахара». Не моргнув глазом, мальчишка сделал из начальника боевого отдела посыльного. Чес наконец смог соотнести имя Тибериус, проколотую гвоздем бровь и джинсы из рекламы. «Ага». Тибериус кивнул и спрыгнул вниз прямо с верхотуры. «Газ, винт, сахар нести?» — спросил, повысив голос. К изумлению Чеса, Из ближайших денников донеслось ржание, которое глава боевого отдела как-то сумел идентифицировать. «Ладно, я быстро», — сказал он, и вдруг исчез. И только по метнувшемуся в лицо ветру Честер понял, что тот просто убежал слишком быстро для неподготовленного человеческого глаза. «А он кофе не разольет», — сорвалось само собой с языка. «Когда обратно?» «Не разольет», — мальчишка хмыкнул. Там стаканчики специальные, герметичные. Ржание повторилось. Чесу не хотелось слышать в нем понимающие нотки, но при всем желании он не мог их игнорировать. Эти кони явно осознавали, о чем велся разговор. Пойдемте на крышу, предложил Блейн. Опять до ночи будешь работать, покосился на него мальчишка. Блейн кивнул, и до Чеса дошло, что эти двое знают друг друга достаточно хорошо, чтобы обходиться вот такими обрывками фраз. «Пойдем, и я немного подышу». Чес ожидал что-то вроде стихийного закутка подальше от начальственных глаз, но на крыше их ждала целая беседка с плетеными креслами и пледами. «Прошу, мистер Винг». Блэйн указал на кресло. «До начала рабочего дня еще есть время, так что обсудим наши дела в неформальной обстановке». Против этого Честер совершенно не возражал. Офицератские казиматы пугали меньше, чем нары но разница была невелика. Опустившись в кресло, он удобно закинул ногу на ногу и все-таки пожалел, что не попросил кофе. Ладно, раз его расквартируют, значит и на довольствие поставят. Чес решил, что выпьет кофе после второго раунда ментального секса. А в том, что он предстоит, сомневаться не приходилось. Тибериус, конечно, не станет вздыхать на тему того, как же Чес дошел до жизни такой, И как неосмотрителен был сегодня, эта сомнительная часть досталась дежурному офицеришке. Блейн просто расписал перспективы, 10 лет казенного дома с конфискацией и полный аут в делах по выходу честно всегда останется под плотным колпаком офицерата, и с ним никто не захочет иметь дел. «Вы не продадите даже табуретки, не говоря уж о чем-то более серьезном», — сказал Блейн. «Тибериус, по всей видимости, будет играть роль хорошего офицера». Начнет расписывать, какие нестерпимо прекрасные перспективы откроются перед Чесом и как весело он приведет следующие два года. Осталось только понять, что за роль у конюшева: метнуться за робой, или у него в кармане электронный браслет, и по сигналу он застегнет его на ноге чеса. Новый порыв ветра заставил обернуться, и на этот раз Чес успел увидеть, как замедляется офицер Тибериус, чтобы остановиться точно у устало. В одной руке он держал большой поднос, накрытый колпаком, а свободный сонно тер глаза. «Все же нужно было меня разбудить», — попенял он, ставя поднос на стол. «А то еле ноги таскаю». Блейн потянулся, чтобы снять с подноса колпак, и из-под него едва не высыпались румяные круглые булочки. Помимо булочек, там была целая тарелка жареного бекона, яичница из дюжины, не меньше, яиц и гора сосисок. В специальных углублениях стояли три стакана, чуть ли не литр объемом каждый и крохотная чашка эспрессо». Ее-то он и взял, сдернул крышку и с нескрываемым наслаждением сделал глоток. «А нечего было полночи в спилодроме торчать», сказал, бросив на Тибериуса непонятный взгляд. «Так что теперь изыскивайте внутренние ресурсы, офицер». «А нечего было меня туда тащить», отбросил Тибериус и как-то совсем уж по-свойски протянул. Офицер. Он плюхнулся в кресло, ухватил один стаканчик и с наслаждением из него отпив, кивнул Чесу на ближайший к нему. Черный без сахара. Добавки ищите где-то под булочками. Спасибо. Искренне поблагодарил Чес и не стал делать вид, что еще не знает, будет ли пить кофе. Выудил из-под тарелки с булочками герметичный контейнер со сливками и стики с сахаром щедро сдобрил ими кофе. Вытаскивая стакан из фиксатора, он неловко коснулся пальцами того, что предназначалось мальчишке, и едва сдержался, чтобы не зашипеть. Напиток был очень горячим. «Тибериус точно знает, как навести мосты», ухмыльнулся мальчишка. Взял свой кофе, сделал несколько жадных глотков. Но кто начинает?» Спросил, глянув сначала на Блейна, потом на Тибериуса. Вы здесь главные, вы и начинаете! Пожал плечами Тибериус и взял с подноса первую булочку. Мне это затея интересно, конечно, но сами знаете, мне и без экспериментов работы хватает. Он сказал всего одну короткую фразу, но каким-то невероятным образом успел проглотить целых три булочки между словами, не запнувшись и не потеряв темпа речи. А за то время, пока Блейн ставил назад опустевшую чашку, Тибериус умудрился ополовинить тарелку с сосисками. «Надо бы Себастина дождаться, но он после вчерашнего до обеда будет отсыпаться», — мальчишка нахмурился. «Вы чего в клетку-то во второй раз полезли?» — спросил он у Тибериуса. Тот пожал плечами и усмехнулся. «Потому что могли?» — протянул с нескрываемым довольством. Чес хмыкнул, прячась за стаканом. Пусть он лишь поверхностно знал, что такое спилодром и клетка, манера общения офицера Тибериуса ему импонировала. Тот явно знал себе цену, но при этом не выглядел как пафосный придурок, в отличие от того же Блейна. Мальчишка закатил глаза. «Да ладно, мы же с тобой все-таки одолели тех двоих аналитиков», успокоил его Блейн. «Мистер Винг, думаю, не стоит повторять детали нашего соглашения». Давайте приступим к цели вашего здесь присутствия. Он нажал на дисплей то ли часов, то ли браслета, и в воздух взметнулся голоэкран. Хорошо, что Чес успел проглотить кофе, иначе мог бы оплевать все вокруг, увидев собственную рожу, увеличенную раз в 10. Эмон на ответ на сыворотку нулевой, зачитал с экрана мальчишка, пока Чес, как идиот, пялился на собственное голоизображение, теперь вращающееся вокруг своей оси. Повторное тестирование — май прошлого года. Признаки совместимости с компонентами всех трех видов антител — отсутствие признаков нежелательных процессов. «Вам 37 лет, мистер Винг». Мальчишка посмотрел на него в упор и у Чеса впервые закралось подозрение, что тот на самом деле не так прост. «Знаете, как много нулевиков старше 30 в нашей стране, кто так и не принял антидот?» «Нет», — Чес пожал плечами. «А это что, противозаконно?» Ну, с какого-то же перепуга офицерат потратил время на то, чтобы собрать на него досье. Вон и фотку даже прикрутили. Чес не мог поклясться, что никогда не попадался. С чего-то же на сделку вышел подсадной. Но он считал, что все эти годы благополучно оставался в тени. «Видимо, нет, раз сейчас сидит и рассматривает список своих грехов». «Но чего ты привязался к возрасту?» Тибериус, подчистивший все, что было на подносе, откинулся на спинку кресла. «Я бы тоже не принял. Дурак я, что ли, от каждого. Ты станешь папочкой дергаться». «Насчет тебя никто не сомневается». Блейн усмехнулся и кинул на Тибериуса какой-то странно теплый взгляд. «Но нулевиков самих по себе мало» а сохранивших вирус и давших положительный ответ на проверку совместимости, он покачал головой. «Три человека», — подытожил мальчишка за него. «Мистер Шейн, 97 лет от роду, мистер Хассе, не понимающий ни слова на нашем, и вы, мистер Винг. Для нужных нам проверок вы подходите идеально». Впервые в жизни Чес пожалел, что не принял антидот еще 18 когда после тестирования стало понятно, что его магических селенок не хватит, чтобы даже лишнюю палку кинуть. Глядишь, и не обратил бы офицерат на него своего внимания. Да, с этим подлинником Чес залетел, но это же был не первый раз. И обычно такие дела прокатывали, но как максимум Чес потом предъявлял поставщику. А с этой повторной проверкой он на себя мишень повесил. Чес и на нее-то пошел, только чтобы не привлекать внимание к собственной персоне. Уведомление пришло, мол, так и так, в свете открывшихся обстоятельств просьба явиться. Почти те же тесты, как и в прошлый раз, только Чеса заставили пройти их дважды, и перед вторым дали пилюлю какую-то. Наверное, надо было тогда заскочить за антидотом. Все равно ж время потратил на всю эту мутатень и явился в биокорпорацию. Да честно, стрелку опаздывал. Черкану согласие с результатами обследования, да помчался. Ну окей. Он откинулся на спинку кресла и посмотрел на мальчишку. Допустим, подхожу. Но, может, расскажете уже, что за проверки до да эксперимента вы на мне собрались проводить? Мистер Винг. Блейн подался вперед. Пять лет назад был открыт четвертый тип магии, так называемая магическая мимикрия. «Сей факт не распространялся среди широкой общественности, но секретом не является. Вы слышали что-нибудь об этом? Это вы про тех недоумков, что людей воровали?» — уточнил Чесс. Как и любой теневик, он всегда был в курсе громких уголовных дел. «Да, про них», — кивнул Блейн. «В прессе, конечно, делали упор именно на похищение. Но целью являлись не сами люди, а их кровь», — вставил мальчишка, бестеремонно перебивая верховного мага. Есть глухие нулевики, и тогда маг-вирус это просто бесплатная контрацепция. А есть мимикрирующие, и если дать им живой вирус, то они становятся вполне себе магами. Чес понял, что сказал парень с первого раза, но все равно прогнал мысль через голову еще раз, а потом еще и еще. И вы говорите мне это потому, что я типа этот самый маг? Он схватил свой стакан, и сделал несколько жадных глотков, рискуя захлебнуться. «И типа сейчас вы меня кровью напоете, И я начну за кофе со скоростью истребителя метаться?» «А что, кофе мало?» — невозмутимо осведомился Тибериус. «Могу еще принести и булочек». Учитывая, что со вчерашнего обеда у него в желудке ничего не было, честно не отказался бы пожрать, но решил, что потерпит до окончания этого становящегося все более мутным разговора. «Нет, не надо». Он допил кофе, посмотрел на растрепанного сонного Тибериуса. Ему самому тоже не мешало бы поспать, но с этим, походу, вообще полный пролет. «Надо будет, и за кофе побегаешь», — ответил Блейн, и Чес отчетливо вспомнил строчки из короткого соглашения. Он обязался прослужить в офицерате два года, выполняя все требования, — а потом еще пять лет не разглашать полученную в ходе этой работы информацию. Что ж, пряники, походу, закончились. Пришло время познакомиться с кнутом. Мы будем ставить перед вами задачи разной направленности и степени сложности в зависимости от введенной концентрации и типа вируса. Парень смотрел на него в упор, совершенно не мигая. Ваша задача — выполнять их как можно лучше. Два года — расчетный срок. Он может как сократиться, так и увеличиться. Цель — отработать все поставленные задачи, и только от вас зависит, как быстро получится это сделать. «Но «Ну, мои-то задания со свистом пролетишь. вставил Тибериус уверенно и хмыкнул. Чесу ни хрена не понравилось это увеличиться. «Давайте определимся сразу», — сказал он, поставив недопитый кофе на поднос. «У меня договор на два года. Я тогда лучше свою десятку отрублю, если слово верховного мага значит так мало, что его конюши ни во что не ставят». Разумеется, он уже понял, что имеет дело с кем-то рангом повыше, но выражения лиц всех троих были слишком занимательны, чтобы озаботиться поиском эпитетов повежливей. «Кто?» — выдал общую реакцию Тибериус и громко рассмеялся, откинув голову. Парень же скрестил руки на груди и выразительно глянул на Блейна, явно осуждая за то, что тот не удосужился его представить. «А не будешь скидывать на меня всю работу с прессой?» Лэнс легкостью выдержал взгляд мальчишки. «Дожили. Преступный элемент главу офицерата в лицо не знает». До последовавшего обмена остротами Чесу уже не было никакого дела. «Глава офицерата? Этот мальчишка?» «Этот мальчишка, тот самый Дерек Кот, второй человек после Верховного Мага и непосредственный начальник Тибериуса?» «Лучше заранее привыкни к этой мысли», — негромко посоветовал Тибериус, подвинувшись к нему. Никакого морального отторжения перед преступным элементом он явно не испытывал. А то, когда он тебя к стенке приставит и ненароком так отлюбит во все щели, будет поздно. «Б-4 как-нибудь одолею». Чес сжал руку в кулак. «Да, он нулевик, но достаточно дрался в детстве и много работал физически, став взрослым, чтобы взгреть одного не слишком сильного адаптанта». «Ты хоть добавляй, что своих офицеров я люблю исключительно ментально, а то ненароком получу в глаз, подойдя слишком близко», — усмехнулся кот. Он помолчал, разглядывая Чеса и словно бы оценивая свои шансы справиться с ним, и покачал головой. «Вы не услышали главного, мистер Винг, но я повторю. Два года могут превратиться и в полтора, и даже в год, если вы пройдете все нужные нам тесты быстрее, чем мы на то рассчитывали. А могут растянуться в той же пропорции, если вы будете манкировать своими обязанностями. В договоре это было указано. Вы внимательно его прочли?» «Таблица всех тестов прилагалась отдельным приложением», добавил Блейн. «Ничего добавить туда мы не имеем права» только оформив дополнительное соглашение, подписанное с обеих сторон. Да, эту самую таблицу Чес помнил, как и коротенькую сноску мелким шрифтом о том, что сроки прохождения тестов расчетные. Твою мать! Залет за залетом. Что ж за день такой? Тогда считаю целесообразным приступить прямо сейчас, сказал он. Или манкировать своими обязанностями будет ваш Себастьян, А срок увеличиваться у меня? Ну почему же? Тибериус усмехнулся. У меня как раз четкие инструкции на случай, если, дружище, я, кажется, завтра ни хрена не встану, когда наш кровосос придет. Так что сейчас наш доблестный начальник проведет тебе экскурсию, а я пока приму душ и позавтракаю. Ну и может пару важных вопросов с господином верховным магом порешаю. И он потянулся. Чес посмотрел на уставленный пустыми тарелками поднос, вспоминая всю ту гору еды, что Тибериус притащил и съел. И после этого он еще собирается завтракать? Тогда что было на подносе? Очень поздний ужин, что ли? Офицер Тибериус, не соблаговолите ли вы соблюдать субординацию? Заметил Блейн, но как-то без огонька. С Чесом он говорил таким тоном, что любой вулкан бы снегом покрылся. А тут нотки в голосе такие домашние. «Будто соседом новый сериал обсуждают». «Соблаговолю», — кивнул Тибериус совершенно серьезно. «Вот сейчас в душ схожу и сразу же начну». «Что ж...» — кот покосился на переговорный браслет. «У вас примерно два часа, чтобы выяснить все разногласия, а потом я верну мистера Винка на это же место». «Что вообще можно успеть за два часа?» — возмутился Тибериус. «А чего там два часа с верховным магом делать-то?» — мысленно озадачился Чес, но прикусил язык. И так уже косичнул с этим конюшем. Пардон, главой. «Все, мы ушли». Кот тоже улыбнулся, и Чес готов был прозакладывать все свои деньги, что в спелодром этого главу офицерата без взрослых товарищей не пускают. Даром, что потрицатник уже, на вид не больше 16. -ти. «Идемте, мистер Винг». Двигался глава быстро, так что Чес едва поспевал за ним, хотя шаги у него были раза в полтора шире. И совершенно бесшумно, несмотря на тяжелые армейские ботинки. Ну точно как кот. Вот же дали ему родители фамилию. «С оперативной частью, камерами предварительного заключения и допросными, думаю, вас знакомить не надо». Кот махнул куда-то рукой. «Пойдемте покажу полигон». «Отдел аналитики и допросные мозгоправов». «А у них отдельные?» — не удержался Чес. «Идемте». «Мальчишка». «Ну какой же он все-таки мальчишка?» — снисходительно улыбнулся. «Я все покажу».